«Где ж Геоцинтов-то?» До ближайшего полицейского участка было пять минут ходу. В нетопленной дежурной комнате старик-полицейский играл на губной гармошке старинную песню про Ваньку Ключника. «Где у вас телефонный аппарат?» «А на что он вам?» «Позвоните к полковнику Геоцинтову». «А по мне хоть Георгинов». х о т я н ю т и г л а с к и н хоть Пионов. Один чёрт!» «Он начальник контрразведки, милейший!» «Чего? Господи, боже ты мой!» – устало сказал Исаев. «А начальство ваше где?» «В дежурном кабинете». Исаев прошёл к дежурному унтер-офицеру. Тот долго разглядывал его корреспондентский билет, хмурился, пыжился и краснел, а потом спросил. «Сами из православных будете?» «Да». «Понятно. Значит, надо позвонить». «Очень. Бывает. Можно?» «Одну минуточку». «Пожалуйста». «Вы сказали, что сами из православных?» «Да». «А звонить кому собираетесь?» «К полковнику г е а ц и н т о в у «Этот который по линии пожарного ведомства в порту? Он самый». «А чего ж про контрразведку говорили дежурному?» у с а м и т ы п р а в о с л а в н ы й будете?» — повторил свой вопрос унтер. От него несло табаком и стародавним прокисшим водочным перегаром. Исаев секунду смотрел в его пустые глаза, глаза раба и палача, которому скучно жить на земле». А скука она все примет, даже обиду. «Встать!» — вдруг заорал Исаев. «Я ротмистр е Буйвол Волынский! Отвечать по уставу, сволочь!» Лицо унтера, п о н а ч а л о окаменевшее, вдруг расцвело и стало оживать на глазах. Он с к о ч и л прорывел нечто звериное, но очень счастливое, и вскинул руку козырьку. Среди этой несчастной погони «Действительно, кому угодно можно морду бить», — с тоской подумал Исаев. Опустился на стул возле телефона, вызвал номер и стал ждать ответа. В соседней комнате по-прежнему грустно играл на губной гармошке дежурный полицейский. «Ротмистер Пимезов», — ответил Адью т а н г и а ц и н т о в а «Воля? Да, с кем имею честь? Исаев». «О, Максим!» С повышенной оживленностью ответил адъютант Геоцинтова и замолчал. По-видимому, он зажал трубку рукой и сейчас быстро спрашивал кого-то, стоявшего рядом. Адъютант был человек огромного вкуса, завзятый театрал и меломан, но что касается оперативной работы, весьма беспомощен. «Вам нужен полковник?» «Да. Он сейчас поехал в тюрьму». «На допрос одного корейского спекулянта», намекая на Чена, сказал п и м е з о в «Я обнимаю вас, Воля. Ставьте послезавтра на Гравидора. Он придет первым, в пятом забеге». «Принимаете пари?» «Конечно». Исаев положил трубку на рычаг, задумчивости посмотрел в окно. Рассеянно сказал Унтеру. «Стоять вольно». Вызвал номер ф р е в е й с к о г о «Здравия желаю, Алекс», — сказал он чужим голосом. «Добрый день. Что, развлечения на сегодня отменяются?» «Почему?» «Он сейчас здесь и, судя по обсуждаемому вопросу, задержится допоздна». Исаев дал отбой и сразу же вызвал номер гаража. «Срочно машину к дому Сидельникова», — попросил он. «Что на шестой матросской?» Машина подъехала к резиденции премьер-министра и, заскрипев тормозами, остановилась возле морских пехотинцев-охранников. Исаев быстро вскочил и, не захлопнув дверцы, побежал не в кабинет секретаря правительства, а вниз, к буфету, туда, где у них уже с самого начала было обговорено место для встреч. Из буфета вышел ф р е в е й с к и й Проходя мимо Исаева, сунул ему в руку записку и побежал наверх. А Исаев, заскочив в буфет, купил три бутылки коллекционного камю и, сев в автомобиль, приказал «Гони обратно на шестую матросскую». Сидя сзади, он прочитал записку. С тем, чтобы к прибытию врангелевских войск быть уже полными победителями и диктовать состав нового кабинета, Меркулов с Геоцинтовым о б с у ж д а е т в деталях план засылки в Читу, Благовещенск и Верхнеудинск, террористических групп, которые отъезжают сегодня, чтобы перед началом нового ближайшего наступления все особо видные командиры Красных были ликвидированы. Едут смертники, готовые на всё. Кенто. Исаев незаметно сжёг записку и закрыл глаза. Морщины на его лице разгладились, и сейчас казалось, что он просто-напросто отдыхает, предвкушая ужин с дорогим французским коньяком. «Так», — думал он очень медленно, о т е п е р ь т ы уж ни в коем случае нельзя проиграть». Раньше дело касалось меня одного, но сейчас ситуация переменилась. И я не думаю, что они включили в игру против меня Фривейского. Вряд ли. То, что он написал, больше похоже на правду. Во всяком случае, по высшей логике, это правда. Значит, ключ ко всем этим людям, которые сегодня начнут перебрасываться в наш тыл, опять-таки знает один г е о ц и н т о в Следовательно, он один может дать нам этот ключ». А ключ я получу только, если он окажется у партизан. А потом в Чите и Москве. Ясно. Шанс один. Охота. Это и мой шанс, и его. Недаром он с меня наблюдения снял. Все хочет одним махом решить. А в маленькой комнате тем временем веселье шло е вовсю. Седой старик Шамес с пейсами на пепельном лице в элегантнейшем смокинге, надетом поверх дырявой д у ш и г р е к и танцевал фрейлихс. Он пел, кружился на месте, выкрикивая жеманным голосом «Ой-ой!», играл своими иссохшими ладонями, закрывая лицо, неожиданно выхватывал из-под смокинга маленькую скрипку и пиликал пошлинкие базарные мотивчики. Вдруг замирал и, закатив глаза, начинал играть трагического Брамса. И так же неожиданно обрывал музыку. Почему я не могу позволить себе отдохнуть сегодня? Ведь завтра субботний день, и люди будут давать много меди. Нет человека добрее, чем в субботнее утро. И нет его злее, чем в воскресенье вечером. «Отчего вы не бежите к р а с н ы м рувим?» – спросил Ванюшин. «Там еврейское царство. Вам выделят особняк и паёк. Вы наивный человек и, как газетчик, однодневно жестокий. Зачем я нужен марксизму, хоть и стопроцентный еврей, если я утверждаю, что православный обычай, «Выносить покойника из дому только на третий день сугубо научен и поразителен в своей гениальности!» «Ты послушай, послушай, косенька!» — зашептал Минька. «С этого только поначалу холодно, а потом до самого конца спокойно». «Почему вы считаете этот древний обычай гениальным?» м в с ё очень просто». Если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут почти такими же, как у живого. Они затихнут и исчезнут лишь на третий день, когда по народному присказу душа выйдет из тела. И первый, и второй день покойник слышит все происходящее вокруг. Я еще не ответил себе на вопрос, организуется ли это слышимое в ужас там, в таинственном, распадающемся мозгу покойного. На самом-то деле выходит никакая не душа, а энергия разума. Энергия не исчезает, в этом я согласен с марксистами. Но если она не исчезает, следовательно, разум бесконечен». а человек духовно бессмертен. Он оставляет после себя в мире электромагнитные волны. И если я проживу еще несколько лет, то я сконструирую аппарат, который запишет речи Нерона, й песни древнего Египта и невысказанные мысли м а к и а в е л л и Что вы смеетесь? Не зря ведь говорят, идеи носятся в воздухе, Они действительно носятся в воздухе, они вокруг нас. Следует только соответствующим образом подстроиться к ним. И тогда высший разум мира, накопленный всей историей нашей тревожной планеты, войдет в вас, и вы станете пророком. И вас распнут продажные торговцы, и все начнется сначала». «Вы никогда не задумывались над тем, отчего великие люди либо маленького, либо очень большого роста? Юлий Цезарь, Вольтер, Наполеон, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Ленин — все невелики ростом. А п ё т р Великий, Кромвель, Линкольн — громадны? В чем дело? Случайность? Отнюдь нет». Они вне среднего уровня, они над или под средним уровнем человечества. Я имею в виду физический средний уровень, и поэтому им легче и громадным, и маленьким настраиваться на окружающие нас электромагнитные волны ушедших гениев, оставаться один на один с высшим разумом мира, Свернут вам голову, Рувим, за эдакие-то бредни, либо те, либо эти, но свернут обязательно. Ха! А вы думаете, я боюсь? Я не боюсь. Почему я не боюсь? Не потому, что я храбрец. На всех евреев было два храбреца. Один в Палестине, а другой в о д е с с и у Гамбринуса. Нет, я трус, но я не боюсь за голову и вообще за жизнь. Почему? Потому что все очень просто. Вы меня касаетесь пальцем, и вы ощущаете меня. Но чем вы меня ощущаете, и что вы ощущаете? Площадь кожи пальца, которым вы ко мне прикоснулись, состоит из атомов. А ведь атом — это ядро. вокруг которого в громадной пустоте вращаются крошечные электроны. В пустоте. Запомните это. Так вот, вы прикасаетесь пустотой к пустоте. Поймите, в мире нет массы. Есть энергия и есть магнитные поля, и больше ничего. Тело — это миф. Мы бестелесны. Мы из атомов и пустоты. Воздух из этого же. Мы все подданные материи, поймите. Чего же бояться? И потом, неужели вы никогда не чувствовали, что с вами в с ё это, переживаемое сейчас, уже неоднократно было? Сны – это пережитое вами раньше. Сон – та сфера жизнедеятельности – которая перевернет науку гуманитариев. А в общем, в с ё ерунда и чушь. Надоело. Шамис взмахнул скрипочкой и запел. «Ой, койфон, койфон, койфон папиросен!» сказал Рувиму у г о и ш часовой».